Таков в общих и потому не совсем точных чертах ход русского летописного дела. Разобраться в этом довольно хаотическом запасе русского летописания, группировать и классифицировать списки и редакции, выяснять их источники, состав и взаимные отношения и свести их к основным летописным типам – такова предварительная Сложная критическая работа над русским летописанием, давно начатая, деятельная и успешно продолжаемая, целым рядом исследователей и еще не закончены. Первичные записи, введенные в разных местах нашего Отечества, почти все погибли, но уцелели составленные из них летописные своды. Эти своды составлялись также в разные времена и в разных местах. Если соединить их в один цельный, общий свод, то получим почти непрерывный, погодный рассказ о событиях в нашем Отечестве за восемь столетий. Рассказ не везде одинаково полный и подробный, но отличающийся одинаковым духом и направлением, с однообразными приемами и одинаковым взглядом на исторические события. И делались опыты такого полного свода, в которых рассказ начинается почти с половины IX века и тянется неровной, изредка прерывающейся нитью через целые столетия, останавливаясь в древнейших сводах на конце XIII или начале XIV века, а в сводах позднейших теряясь в конце XVI столетия и порой забегая в XVII, даже в XVIII век. Археографическая комиссия, особое ученое учреждение, возникшее в 1834 году с целью издания письменных памятников древней русской истории, с 1841 года начала издавать полное собрание русских летописей и издала 12 томов этого сборника.